Глава сорок вторая. Юн Шен. «А вдруг с тобой что-то случится?» — возмутительно нахально заявила Лиса. «Ты же говорил, что меня могут попытаться сделать вдовой, а я не хочу. Поэтому давай ты посидишь дома в безопасности, в тепле и спокойствии. Тебе еще и полезно». Твои речи? «Неразумны», — снова пояснил я, наверное, раз в пятый. «Начнем с того, что поместье Тан, военная крепость, прочность бамбуковых стен преувеличена, поэтому уровень моей безопасности не зависит от местонахождения». «Но дома все равно лучше, чем в толпе? Не зря ведь драгоценных императорских нало жон, например, не выпускают из гарема», — с непонятной улыбкой выдала Яна Ли, скрепляя волосы заколкой с розовыми лотосами. И снова, посмею заметить, ты говоришь про дворец императора, где в каждой нише по отряду скрытых стражей. А теперь и ты подвергаешь себя риску. Порой мне казалось, что жена получает от наших перепалок некое извращенное удовольствие. В поместье отца еще ни разу никто не вторгался. А кроме того, Гьян Ли села на постель и безо всякого стеснения сбросила домашние шелковые сапожки, мелькнув очаровательно маленькими розовыми ступнями. «Жасминовые сады расположены в глубине владений, здесь тебе нечего бояться». «Меня предыдущие сто лет никто в трусости не обвинял», — сказал я, но оборвал себя на полуслове. «Незачем пререкаться до заката цивилизации, да и она уже почти оделась и запросто сбежит. Я почти восстановился, но наверняка не смогу угнаться за Ян Ли, если она всерьез задумает удрать». Решившись, резко выдохнул, подошёл, сел рядом и сомкнул руки на её талии, молча. Надоело постоянно повторять одно и то же. «Что ты делаешь?» — оживилась лиса, посмотрев на меня через плечо. «Ничего». «И что дальше?» «Ничего. Можешь идти». «Тогда отпусти меня». «Нет». «Ян Ли!» — Алей влетел в открытые двери. «Ой! Вы чего сидите? Обнимаетесь?» Нет ответили мы согласным хором. Подросток окинул нас недоуменным взглядом и разве что пальцем у виска не покрутил. Мысли о Лее о наших забавах можно было у него на лбу прочесть, но мальчишка сдержался. «Короче говоря, через пару секунд спросила Ян Ли, «Ты не намерен меня отпустить? Хочешь, чтобы я осталась дома?» «Нет», — покачал я головой и положил подбородок на ее плечо. «Значит, я могу встать?» обрадованно уточнила девушка. «Да», — едва кивнул, прикрывая глаза, — «я тоже умею играть бесстыдные игры». «Интересненько. Эй, что ты делаешь?» Соскочив с кровати, она, естественно, потянула меня за собой, поскольку руки я не разжал и был вынужден подняться. «Ты хочешь встать и выйти? Я тебе не мешаю. Ступай, куда душа желает. И, насколько возможно в моем положении, я пожал плечами, снова опуская подбородок на ее плечо». — Да ты ж вцепился намертво и будешь волочиться следом, — возмутилась лисица. — Да, — умиротворенно подтвердил я и демонстративно заморгал. Ян Ли вдруг засмеялась. — Мне было любопытно узнать, как именно ты меня переспоришь, но такой вариант я не предусмотрела. Неужели у небожителя закончились разумные аргументы? — Небожитель лишь понял, что они тебе не нужны, — хмыкнул я ей в ухо. Я могу приводить сотни и тысячи причин, что ровным счётом ничего не изменит. А ещё ты предпочитаешь процесс спора, а не его наиболее практичное завершение». «Но небожителя всегда так весело изводить?» Совершенно бессовестная лисица не пыталась скрыть свои мотивы. «Всё равно ведь не отпустил бы одну». «Ясно», — кивнул я. «В следующий раз не буду тянуть время. Просто оденусь и пойду, не спрашивая и не уговаривая». «Эй!» Мне полба прилетела веером, который Ян Ли взяла с чайного столика. «Пациент обязан слушаться лекаря!» А муж не обязан слушаться жену. Выпускать девушку из объятий не хотелось. А еще мне, похоже, нравилось ее дразнить. «Пока ты скорее пациент!» — фыркнула лиса и разомкнула мои руки у себя на талии, при этом мигом подцепив меня под локоть. «Ладно, у меня половина ингредиентов закончилась. А еще стоит пройтись по рынку и послушать, что люди говорят. С некоторых пор я опасаюсь за свою репутацию. А то оглянуться не успеешь уже замужем. Как бы чего похуже не придумали». За ворота поместью мы вышли без приключений и, как все нормальные супружеские пары, под руку. Зато дальше нас ожидали не то чтобы неприятности, неожиданности. Радостно пищащий вихрь персикового шёлка налетел на брата жены и едва не сбил мальчишку с ног. «Юная госпожа!» Сумрачный баритон, возникшего на дороге змея, был негромок, но внушителен. «Вспомните о воспитании!» «А, да-да!» Змейка перестала душить остолбеневшего парня и отступила на полшага, скромно взяв Аллея за руку. «Господин Тан, позаботьтесь обо мне!» «Да, отлично! Погуляйте где-нибудь вместе!» — стрепенулась Ян Ли, получила недоуменно укоризненный взгляд от брата, но не смутилась. — А господин Чоушэн Сан за вами присмотрит? — Нет. Краткое слово, а столько смысла. Даже по закаменевшему выражению лица и интонации понятно, что змей умрет, но обязанности выполнит и не отстанет от нас ни на шаг. В каком-то смысле это даже удобно. Днем охрана будет очень кстати, а ночью змеи спят. Или нет? «Зачем брату Шэну с нами идти? Я могу вас защитить!» Змейка повернулась к Аллею. «Ты же помнишь, какая я большая? Любых бандитов раздавлю и съем. Ты знаешь, где водятся бандиты?» «Не надо!» — сразу побледнел Аллей. «Ян Ли!» «Твоя невеста, ты и разбирайся!» — безжалостно отмахнулась Лиса. «Другой раз подумаешь, прежде чем лезть поперек сестры, к змее впасть!» Мне на миг стало жалко мальчишку, и я чуть сжал локоть жены, вопросительно приподнимая бровь. Зачем ей настаивать на совместной прогулке Аллея и Змейки? Официальной помолвки еще не было. Сопровождение невесты пока не входит в обязанности парня. То есть они могут гулять, но только под присмотром старших родственников. В ответ на невысказанный вопрос получил быстрый взгляд искоса и тихий шепот. «Посмотри в ее глаза». Она подкалывает Алия. Нарочно. А на самом деле девчонка вовсе не такая невоспитанная и глупенькая. Она вполне профессионально нам все пути смыться без телохранителя перекрывает. А Алия же теперь вцепится в меня, как клещ, с ней гулять никуда не пойдет. Значит, у нас не будет формального повода отослать с ними Чоу Шэн Сана. М-да... «Я — бессмертный заклинатель и познал многие мудрости на пике горных мастеров, но там не учили распознавать женское коварство, хитрости и уловки. Наверное, зря». «Они нас слышат, Ян Ли? У Чун Луни слух гораздо лучше людского, — заметил я. Про то, что у заклинателей он ничуть не хуже, тактично промолчу». «Знаю», — жена лучезарно улыбнулась будущим родственникам и, как ни в чем не бывало, спросила. «Ну что, идемте?» А мне прошептала в самое ухо. «Не можешь предотвратить безобразие. Возглавь!» «Пф!» — фыркнула юная Таин, подарив лисе оценивающий взгляд. «А вы ведь на рынок? Мне тоже надо кое-что купить. Алия, поможешь выбрать заколку? У меня никогда не было нефритовых заколок с самоцветами. Раньше». У нас считается, что девушкам до совершеннолетия нельзя носить драгоценности и вообще демонстрировать женские качества. Змей же ничего не говорил, просто шел следом.